Глава шестая. Информация. Уже началась условная ночь. Автоматика отключила большую часть освещения на улицах. Тейнер велел всем быть начеку и запретил что-либо обсуждать до тех пор, пока они не доберутся до корпуса, в котором когда-то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 Живо было воспоминание о том, как серые, а м ё б о о б р а з н ы е чудовища вылезали из стен. Стинов и Волков, уже оправившиеся после нападения тварей, поднялись на третий этаж в буфет и из найденных в холодильнике продуктов приготовили незамысловатый ужин.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 Выжидающе глядя на Стинова, Кашин удивленно приподнял бровь. «Это дубликат того самого мемори-чипа, который ты записал в лаборатории», — сказал Стинов. «Но моих информация не заперта паролем». Кашину быстро удалось взять в себя в руки, и тем не менее можно было успеть заметить, как лицо его... начал о медленно вытягиваться за счет отвисающей нижней челюсти. Если это не шутка, господин Стинов, строго официальным тоном произнес он, то я советую вам во избежа н и крупных неприятностей в дальнейшем немедленно отдать мне мемори чип. О каких неприятностях ты говоришь, Володя, п о д а в ш и с ь вперед, Мило улыбнулся Кашину Хук. «Мы и без того, по уши, в дерьме!» Господин Тейнер, игнорируя з а м е ч а н и е Хука, обратился Кашин к руководителю группы. «Я требую, чтобы вы немедленно восстановили порядок». «А что, собственно, произошло?» недоумевающе вскинул брови Тейнер. «Вы должны изъять Устинова мемори-чип»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 С с о ж а л е н и е м покачал головой Кашин. «Ну, если бы подобное поведение было не в моем стиле», — усмехнулся Тейнер, «то, наверное, я до сих пор спокойно работал бы в департаменте охраны порядка». «Сколько времени займет обработка мемори-чипов?» — спросил он Устинова.